20. Выходные прошли в глухой тревоге. Фридрих и дядя Гюнтер надеялись, что отца допросят и отпустят на следующие дни или через день, однако он не появлялся, и они мучились одними и теми же вопросами: отца держат здесь, в городе, или увезли куда-то? Выпустят его или так и оставят под арестом, жив Леон? Или Рано утром в понедельник Фридрих с дядей перед работой зашли проверить дом. Фридрих невольно мечтал, вот они придут, а отец сидит на кухне, листает ноты. Фрау фон Гербер подметала крыльцо. Она кивнула им, когда они проходили мимо. "Фридрих, я видела, как твоего отца уводили. Есть новости". Фридрих покачал головой. Знать бы наверняка, почему она спрашивает, беспокоится за них или просто любит посплетничать. Очень печально, что власти решили вот-то господин Шмидт врак, сказал дядя Гюнтер. А он просто импульсивный музыкант. И всегда таким был, подхватила фрау фон Гербер. Постоянно, весь в бурных эмоциях. Вот Элизабет делает часть с семьёей и новому правительству, она указала подбородком на нацистский флаг в своём окне. Я намеренно последовала её примеру. Мне не нужны неприятности. Она быстро оглянулась через плечо и скрылась в доме. Фридрих уставился на флаг. Фрау фон Герберт Дядя Гюнтер потянул его за рукав. "Не надо верить всему, что видишь. Пойдём, проверим, что у нас". Подойдя к своему дому, они увидели, что дверной косяк расколот. Переглянувшись, они осторожно вошли внутрь. Фотографии на стене висели криво, а шапки и пальто были кучей свалены на полу возле вешалки. Одна лишь кукушка не пострадала. Может, ещё не всё так плохо, сказал Фридрих. Судя по лицу дяди Гюнтера, застывшего на пороге гостиной, всё было очень плохо. Фридрих подошёл к нему и ахнул. В комнате царил разгром. Вся мебель опрокинута. Старые смычки от виолончели Разломаны на куски ноты и книги разбросаны. Только книга Адольфа Гитлера осталась одиноко стоять на полке. Фридрих и дядя Гюнтер обошли весь дом. Обыск прошёл во всех комнатах. И везде всё было перевёрнуто вверх дном. Вещи из комодов и шкафов вытряхнуты, и только в комнате Елизабет не тронули плакации у нашей девушки в нацистской форме. Фридрих, иди на фабрику. Скажи Эрнсту, что я приболел, но завтра выйду на работу как обычно. О том, что к нам приходили, ни слова. Ты меня понял? Я хочу с тобой остаться, сказал Фридрих. Дядя Гюнтер покачал головой. Я постараюсь что-нибудь выяснить. Но потихоньку. У меня есть друг в полиции, ему можно доверять, он мне кое чем обязан. Я попрошу его разузнать в полицейском управлении, а ты иди на работу, как ни в чём не бывало. До вечера! О том, что отец арестован, узнали очень быстро. Когда Фридрих вошёл в цех, ему было настолько не по себе, как никогда не бывало, и зародил вопятна. Казалось, на него все смотрели, кто с беспокойством, кто с превосходством, словно хотел сказать, что отец сам виноват, надо было думать, что делает и слишком привычные взгляды. Жалсливые. Только на этот раз. не за внешнего вида. Опустив голову, Фридрих проскочил на своё рабочее место и принялся за дело. Когда в дверь заглянул Эрнст, Фридрих сказал ему, что дядя Гюнтер нездоров, но обязательно придёт завтра. Эрнст кивнул. Фридрих, я крайне огорчён известием о Мартине. Он говорил так искренне, что Фридрих не решился поднять возглас, что заплачет. Зато он с селем, когда принёс новую партию гармоник, поужился словно петух на насесте. В следующий раз ты не мой с два раза подумаешь прежде чем отказываться от приглашения на собрание, а? -ха -ха! Фридрих! Фридрих продолжал работать, упорно отводя глаза. Ансэлм наклонился над его столом. Через месяц будет молодёжный митинг по случаю зимнего солнцестояния. Ты идёшь со мной, и не спорь. Нам же не надо, чтобы с твоим дядей случилось то же, что и с отцом, верно? Фридрих. И он ушёл в разнолочку на свистую угроза жгла. изнутри Фридрих стиснул зубы, чтобы не ляпнуть что-нибудь такого, о чём потом. Пожалею.